Глава 17. Экскурсия в Кремль. Утром я проснулся от возни соседа, неподалеку от моей кровати. «О, встал, наконец, я тут прибраться решил». Открыв глаза, я увидел Потемкина со шваброй в руках. «Похвально, ничего не скажешь. Вокруг действительно было чисто. С последней посиделки у нас в номере, признаюсь, реально было грязновато. Бутылки из-под алкоголя, окурки сигарет». «Все это почему-то никто за собой не убирал, хотя закинуть мусор себе в инвентарь ничего не стоило. Но, тем не менее, никто этого не делал. Это будто положить мусор себе в карманы. Всем западло. А ты чего так рано вскочил?» «Рано? Уже двенадцатый час. Да ты чего напрягся? Воскресенье же, выходное всех. Или на факультатив какой хотел сходить?» «Да нет, не хотел», – успокоил его. «Вот хорошо. Какие планы вообще?» Я думал потренироваться с тобой, может научишь, как ты с двух рук заклинания отправляешь, сколько ни пытался, все равно не получается. Планов на выходной у меня особо не было, хотя потренироваться – неплохая идея, но обучать никого не хотелось, я бы напротив хотел бы научиться чему-то новому, за этим как раз и поступил в академию, но пока, кроме скромных познаний в алхимии и стихийной магии, ничему толком не научился». «Да не знаю пока. Хотел бы в город выбраться». «В город? Ну ты загнул. Свежих перваков не отпустят». «Так тоннель же есть», — напомнил я про метро. «Метро? Сдурел? Там же твари полно. Да и нельзя никому рассказывать. Мы же клятву давали». «Так я и не собираюсь рассказывать никому. Сам пройду, да и все». «Сам? Это же опасно. Забыл, сколько там мутантов. Если бы не хранители. Но было круто, конечно». Так если не шуметь, то их не так много будет. Тоже верно, но все равно одному туда соваться – самоубийство. Хотя ты крут, конечно, может, ты выживешь. Может, говорит. Ну, конечно, про некроманта во мне, и меч с душой червя он не знает. Да и не нужно ему знать. Хотя меч-то не со мной сейчас, нужно бы это исправить. Завтрак я уже пропустил, получается, уточнил я, поднимаясь с постели. Получается так. Но тебе повезло с соседом, я захватил твою порцию, вон на столе. Спасибо, радостно поблагодарил я Потемкина. Хорошенько поесть с утра, это бесценно, особенно когда впереди тяжелый день, и я не про поход через метро, хотя и там могут возникнуть трудности, но у меня были планы гораздо грандиознее. Позавтракав, а точнее пообедав беконом с яичницей и томатным соком, я проверил свое снаряжение перед выходом. В последнем бою его неплохо потрепало, но им бы оперативно все заштопал. Вот уж спасибо ему. Бедолага совсем скучает ночами, когда не может ни пофармить, ни даже поработать за своим верстаком в бункере. Хм, интересно, а с помощью ядра я смогу телепортироваться в бункер? «Имба, не спишь?» – подумал я. «Да я не то что спать, я помереть от скуки хочу. Может это и правда в метро махнем, засиделись мы тут». У меня есть идея получше, но сначала скажи, мы можем отсюда телепортироваться? Не, я уже пробовал, с грустью ответил тот. Чего? Совсем охренел. Без разрешения пробовал он. Да я знал, что не получится. Ни артефакты, ни твой навык древнего не работает. Так бы с радостью милку навестили бы или Джайну. Никого мы навещать не будем. Нужно в королевское хранилище наведаться, забрать твой меч. Вот это разговор, вот это я понимаю! «С моим дыроколом мы бы всех тварей там положили!» «Это точно. Монстры из метро ни в какое сравнение с дождевым червем не идут. Он как раз идеально поместился бы в тоннель. С другой стороны, тогда вопросы хранители задавали бы явно другие, учитывая, как здесь вообще к некромантии относятся. Как не навязывался Потемкин пойти со мной, я все отнекивался и отказывал ему под любыми предлогами». В итоге он сделал вид, что обиделся, хотя на самом деле отношение ко мне у него не изменилось. Удобная, однако, штука – это эмпатия второго уровня. Компании Орлова, Голицына и Вересаевой мне тоже удалось избежать. Потемкин проболтался, что они собирались потренироваться во дворе, поэтому я обошел их через сад, затем пробрался к загонам мутантов, прихватив с собой мясо. Отвлек их, как это делал танк Воронцова – а затем перебрался через забор. Правда, использовал для этого не лестницу, а навык кольца, телепортирующий меня на 10 метров. Я просто переместился наверх забора, а затем спрыгнул с него. Самым сложным было оставаться незаметным посреди белого дня. Но тут мне помог имба. Он бросил в толпу мутантов в загоне бомбу-вонючку, и те, как будто с ума сошли, начали носиться с дикой скоростью, подняв кучу пыли. Этим я и воспользовался, чтобы прошмыгнуть в подземелье Академии. Дальше проблем особых не было, разве что последнее препятствие – обвал, отделяющий канализацию от метро. В прошлый раз Мак Ворона разобрал его телекинезом за считанные минуты. Мне же пришлось запрячь и ему потаскать кирпичи. Взамен я пообещал стырить для него что-то из королевского хранилища. Да мне и самому было интересно, что там есть такого полезного». Если найдутся артефакты типа моего меча, я их не оставлю, там пылиться без дела. Пока имба трудился, заодно прокачивая свою силу, я распределил характеристики с последнего получения уровня. Десять очков я вложил в дальность заклинаний. В бою с рядовыми мутантами мне хватало стандартных 30 метров, а вот с сильными тварями, типа червя или тантука, этого было маловато». «Да и на дуэлях каждый лишний метр будет моим преимуществом. Правда, тут я немного обломался. Одно очко, вложенное в дальность заклинаний, увеличивало ее лишь на полметра, так что за десять очков я увеличил дальность только на 5 метров. Остальные два вложил в силу магии, ее никогда не бывает слишком много. Навыки пока вкладывать не спешил, хотелось понаблюдать, что могут другие маги, может, позаимствую у них пару заклинаний». Я уже давно понял, что комбинации, особенно стихийной магии, дают намного больше эффект, чем одиночные заклинания. Хотя вкладывать все в одну ветку тоже довольно эффективно. Чем дальше, тем мощнее заклинания можно изучить. Вот передо мной и появляется выбор – стать магом-универсалом, имеющим все понемногу, чем я сейчас по сути являюсь, или же вложиться в одну ветку и стать, к примеру, хорошим пиромантом – Но в последнем случае у меня будут слабые места. Например, магу воды я мало что смогу сделать. Все же лучше всего как можно скорее поднять уровень и изучить как можно больше заклинаний. А местное метро для поднятия уровня подходит просто идеально. Лишь бы не было таких вот непредвиденных ситуаций с прорывом монстров. Все же мне кажется, что это была не случайность. И вряд ли здесь замешан ворон. Он и сам перепугался до смерти и рисковал не меньше меня, а если не он, то кто? Может, Олег? Я уверен, что он больше всего на свете жаждет отомстить мне, вот только монстры – это не его стиль, он скорее отправит ко мне убийц или отравит еду. Нарбеков тоже сомнительно. этот зеленый студентик вряд ли сможет устроить такую засаду, да еще и руками тварей. Пока я думал о своем – Им бы уже расчистил проход и даже отправился в тоннель метро, надеясь, что я этого не замечу, и он сможет спокойно погулять и пофармить. Нет, его качать тоже нужно. Бедолага уже на 6 уровней от меня отстал, так что я не стал ему мешать. Чем сильнее он, тем сильнее я. Правда, без своего некроманского меча убивал твари он не так эффективно. До меня ему было далеко, но это лишь поначалу, стоило ему убить первых трех шныревиков, как они воскресли и встали на его сторону, дело пошло быстрее, а я еще и жмота призвал, чтобы он получал опыт, а заодно собирал лут, не тратя наше время. Не спеша, часа за полтора, мы добрались до станции, где недавно фармили с вороном и его компашкой». «Там вовсю работали инженеры-хранители, а их воины едва не убили меня, приняв имбу за одного из мутантов». «Лучники быстро расстреляли его свиту, которая состояла уже из пяти особей. Больше он пока не мог призывать. Но за эти полтора часа он поднял один уровень и улучшил, как он сказал, контроль над мутантами. Теперь он мог контролировать их чуть дольше, к тому же умел исцелять их раны, тем самым продлевая вторую жизнь». «Не стреляйте, я человек!» – заорал я, перехватив управление. «Какой нахрен человек? Ты с мутантами шел, мы все видели!» «Я преследовал их, я тут фармлю вообще-то!» «Да, что-то мы тебя раньше не видели, ты кто вообще?» «Студент, Денис Раскольников!» «С какой станции зашел? Давно, почему один?» Не терял бдительность лучник. «Я это, как же там, Иван Фирсов мой должник!» Лучники переглянулись. К ним подошли пара магов и воин. Они несколько минут шептались, после чего вновь повернулись ко мне. «Должник, говоришь?» «Ну, подходи!» Через минуту ответил стрелок. Жмота я на всякий случай призвал обратно. Он хоть мелкий и незаметный, но все же его могли подстрелить ненароком, приняв за мутанта. «Иван говорил, что какой-то студент отличился на днях. Если это ты, то проходи!» «Но здесь фармить не выйдет, мы чиним решетку, работы еще много». «Да я уже заканчиваю, мне бы в город выйти». «А, ну это без проблем. Зак, Дрей, проведите его». «Не стоит, я здесь уже бывал, дорогу найду». «Ну как знаешь, Раскольников, проходи давай, пока твари не набежали». Я поблагодарил ребят, которые оказались весьма любезными и даже угостили меня вкусным зельем, увеличивающим запас и скорость восстановления выносливости» самое то после такой прогулки. Но покидать станцию я не спешил, как только я скрылся от взоров хранителей, работавших над решеткой. Я принялся рассматривать все закутки станции. Хотелось понять, как твари умудрились зайти нам за спину в прошлый раз, а точнее оказаться у выхода в город в то время, когда решетка была еще целой. Однако за 20 минут я так ничего и не нашел, Тогда им бы напомнил мне о навыке, который был у моего жезла, а он делал, видимым, все невидимое в небольшом радиусе вокруг меня на 10 секунд. Я активировал навык и пробежался вдоль стены, но и после этого ничего не нашел. Может, он не работает с тайниками, а только с живыми людьми? Ладно, в следующий раз на другой стене попробую. Перезарядка тут, конечно, слишком долгая, целых 100 минут». Выбравшись в город, я с облегчением выдохнул. Воздух на поверхности был намного приятней. Правда, солнце первое время слепило глаза, но вскоре я привык и с удовольствием прогулялся по городу. Единственное, меня не покидало чувство, что за мной наблюдают. Возможно, это от того, что мне нельзя покидать академию. Если меня увидит в городе кто-то из работников академии... А их там немало, кроме преподавателей, там работает еще много строителей, уборщиков, поваров и всякого другого обслуживающего персонала. Думаю, проблем у меня только прибавится. Хотя на мне лично не написано, с какого я курса. В любом случае, нужно хотя бы раздобыть другую одежду. В этой форме я сильно выделяюсь. Благо, с деньгами особых проблем не было. Я заскочил в первый попавшийся магазин одежды – Прикупил там самые простые штаны и кофту с капюшоном, а заодно взял и запасной комплект. Места в инвентаре пока достаточно, а сменная одежда всегда пригодится. Еще заскочил в магазин питомцев и прикупил корма с запасом. Даже если моим питомцам его хватит с головой, можно будет продажей заняться. Раз уж у меня есть возможность покидать академию, пусть и не самым простым способом, нужно пользоваться ею по полной – В деньгах я особо не нуждался, но за вещи из города можно купить себе репутацию или полезную информацию. Правда, конкуренцию старшекурсникам составлю, которые явно такому не обрадуются. Но если делать все аккуратно... Когда я приблизился к королевской резиденции, стал присматриваться к охране и стражникам на улицах. Все были высокого уровня, с довольно приличным снаряжением. Такие, если поймают меня внутри хранилища, то мне конец». Тут уже никакие связи не помогут, а если еще и меч у меня найдут, нужно быть предельно осторожным. Возможно, даже отложить свою операцию. Для начала разузнаю побольше об этом хранилище, а затем вернусь ночью. Так будет больше шансов остаться незамеченным. Я часа два разгуливал вокруг стен Кремля и остальной территории, само собой огражденной и охраняемой. На меня уже некоторые стражники стали косо смотреть отношение изменилось без на недоверие. Тогда я решил переждать немного в кафешке, а заодно переоделся в туалете. В новой одежде я не буду так мылить глаза бдительным охранникам. Там же подслушал разговор двух торговцев. Похоже, это были караванчики, посещающие Москву и другие крупные города. Они торговали напрямую с королевскими купцами и знали, где находятся все хранилища, склады и королевские лавки». К моему сожалению, выяснилось, что хранилище было глубоко в бункере под Кремлем, так что добраться туда было трудно. Но нет ничего невозможного в этом новом мире, особенно с таким питомцем, как у меня. Через два часа я снова направился к стенам Кремля. К моей радости охрана сменилась, и на меня никто особо не обращал внимания. К тому же у меня появилась идея, как добраться до хранилища. «Куда? Кто таков?» Спросил меня грозный стражник, напустив строгости в голос, когда я подошел к воротам. Они, кстати, нисколько не изменились за три века. «Торговец я. Редкий товар привезли королевских купцов». Выдал я наскоро придуманную легенду. «Торговец, говоришь? Что-то ты слишком молод для торговца!» Подозрительно буркнул стражник. «Блин, совсем забыл про зелье молодости!» «Меня отец отправил, быстро поправился!» Он не смог приехать, на его караван напали, самого покалечили сильно. Лекари сказали, неделю восстанавливать будут. Похоже, мои слова явно не впечатлили воинов. «Чем торгуешь? Покажи товар!» – потребовал второй стражник. «Да всем понемногу, в основном редкие ингредиенты. У тебя назначено, пропуск есть?» «Назначено? Блин, вот об этом я не подумал. Нет, я здесь впервые, пока не знаю, как тут все устроено». «Не знает он!» «Нужно записаться на торги, получить пропуск и прийти в назначенное время. Вали давай!» – буркнул первый страж. «А, я понял. Дело в том, что я тороплюсь. Мне сегодня нужно покинуть город. Я буду очень-очень благодарен, если сможем обойтись без этих формальностей». Стражники переглянулись, но не поддались на мою попытку подкупа. Или просто не поняли намека. «Нам благодарность не нужна. Вали давай, пока сам калекой не стал». «Да погоди ты!» – прервал напарника второй стражник, явно заинтересовавшись моей наглостью. «Что у тебя такого редкого, что может заинтересовать королевских алхимиков нарушить правила?» «Черный порошок из рога Тантука». Вспомнил я про самый редкий свой ингредиент. В подтверждение своих слов я достал сразу килограммовую горстку порошка, от чего глаза у одного охранника округлились, второй особо не удивился. «Это что такое?» – спросил он. «Ты чего, гар? Это ж тот самый порошок, из-за которого все алхимики и оружейники трясутся. Королю такой точно нужен!» – пояснил коллеге второй стражник. «Да?» – задумался первый. «А ну-ка, дай посмотреть!» «Пожалуйста!» – отсыпал я ему грамм пятьдесят. Тот, особо не разбирая, сразу спрятал порошок в свой инвентарь и сделал еще более суровое лицо. «Охренел! Я за этот порошок жопу рвал!» возмутился Имба. «Без меча нам литники в метро рано или поздно жопу порвут. Угмани свою еврейскую натуру и потерпи». Имба заткнулся, но я чувствовал, что это далось ему с большим трудом. «Мы проверим твой товар», – сказал стражник. «Приходи попозже». «Да ладно, гар, королю он правда нужен. Если он узнает про этого торговца и что мы его не пустили, проводим его, естественно». Первый задумался. «Ладно, пошли», – наконец решился он. Сам провожу тебя до складов. Стражник провел меня за ворота, и мы направились к большому зданию, обставленному множеством ящиков, мешков и корзин, расположенных под навесами. В здании было несколько входов с различными вывесками, типа склад номер один или продовольственные товары. Перед ними толпился народ, о чем-то негромко споря со здешними кладовщиками. Меня вели ко входу с вывеской ингредиенты, но мне туда не нужно было. «А где тут отлить можно?» – спросил я. «Ты издеваешься? Это королевские склады, а не сортир!» «Да я с дороги сразу сюда отдохнуть даже не успел. Должны же тут люди в сортир ходить. Я отблагодарю!» – пообещал я, достав еще горсть порошка. «Да хватит мой порошок разбазаривать!» «Уймись, балбес, мы вернем все с лихвой!» «Ага, вернешь ты! Не ценишь мой труд!» «Я вообще-то тоже с тем тантуком бодался!» «Ладно, идем, только быстро, и ни с кем не разговаривай, даже не смотри ни на кого». Стражник повел меня к другому зданию, примыкающему к стенам Кремля. Вот это уже ближе к моей цели. Туалет находился внутри богато украшенного трехэтажного строения. Народу, кстати, было не так уж и много, что было мне только на руку. Оказавшись в туалете, который выглядел получше нашего номера в академии, Я снова переоделся и использовал кольцо невидимости, чтобы незаметно выйти из него. В этот момент из него как раз выходил один очень толстый торговец, аж 29-го уровня. Интересно, где он так опыт нафармил? По нему же видно, что он вообще не боец. Стражник то ли поклонился торговцу, то ли просто опустил свой взгляд на несколько секунд – Мне этого хватило, чтобы отойти от туалета на несколько метров и повернуться к охраннику спиной, после чего я продолжил не спеша идти по коридору, как ни в чем не бывало. В другой одежде охранник меня не узнал и продолжил дежурить возле сортира. Я же скрылся за углом и принялся искать вход в подземное хранилище».